Глава 72. Карнеги-Холл. 21 февраля. Нью-Йорк. Адель Саммерс. «Браво! Браво, Адель! Я люблю тебя! Великолепная Адель!» Шквал оваций. Публика отбивает мое имя в ритме аплодисментов. «Адель! Адель! Адель!» Я горю в лучах софитов, улыбаюсь своей победе. Грандиозное шоу продумано до мелочей. Танцоры отвлекают внимание заводным, слаженным танцем, пока меня цепляют канатами, усаживают на огромные качели, которые взмывают над сценой, и я раскачиваюсь над зрительным залом. Публика замирает, пока я пою свой хит «Саднес». Качели опускаются, драматическая часть заканчивается. Длинное платье слетает с меня, и я оказываюсь в обтягивающем мине. Биты заполняют все пространство. Переход от глубоких лиричных песен до драйвовых проходит молниеносно. Улыбаюсь, завожу публику вместе с танцовщицами. Двигаюсь сексуально-агрессивно-дико, приковывая взгляды. Я сама в восторге от всего происходящего. Маленькая передышка, и я разговариваю с залом. Тёплая и доверительная атмосфера заполняет огромную арену, на которой сегодня я имею честь выступать. «Адель! Адель! Адель!» — скандируют трибуны. Улыбаюсь искренне. Слова идут из самого сердца. Прохожу вглубь сцены и сажусь за рояль. Легонько касаюсь клавиш. «Благодарю вас за поддержку, за то, что сегодня вы вместе со мной». «Браво!» — крики прерывают, и я улыбаюсь. «Спасибо. Сегодня я хочу поделиться с вами очень ценным для меня произведением». Я впервые с большой сцены исполняю его. Замолкаю на миг, пережидаю шквал оваций. Эта мелодия очень личная, выстраданная. В глазах щиплет, но я улыбаюсь сквозь слезы. Очень давно один замечательный человек, господин Артур Уильямс, мой учитель, маэстро, который привил мне понимание и дал знания в музыке. Всхлипываю. «Не могу. Слишком сложно говорить». Опять аплодисменты поддержки нарушают тишину зала. Мой учитель, прощаясь со мной навсегда, отдал мне свою единственную мелодию, на которую в самый тяжелый час своей жизни я написала стихи. Опять публика поддерживает залпом позитивных эмоций, криков и аплодисментов. «Я надеюсь, что где бы вы сейчас ни были, маэстро», Ваша душа услышит отголоски этой мелодии. Проговариваю тише для себя, но микрофон работает исправно, и мой шепот слышен. Смахиваю слезы, пальцы ложатся на клавиши, и я беру первые ноты. Оркестр присоединяется ко мне. Тревожная мелодия заполняет все пространство. Все течет и исчезает, уплывает в никуда. Мы не вечны, гости в мире остается лишь мечта. Мы приходим и уходим, оставляя след в сердцах. Все мы жили и любили. Мы мечтали о мирах. Я лечу, уплываю в музыку, и перед глазами вереницы кадров проскальзывает вся жизнь. Вижу себя как будто со стороны. Маленькая Адель сидит на коленях матери и слушает старую колыбельную вет улыбается и натруженные и сколотые иголками пальцы швеи играют с волосами дочери. Другое воспоминание: Девчонка прыгает по комнате как угорелая, и радуется своему поступлению в лучшую школу страны. Три женщины танцуют от радости, и я готова взлететь от счастья. И школу вспоминаю с улыбкой. Было сложно, но воспоминания остались теплые. Я ведь была счастлива тогда. Там, в этих стенах, жила девчонка, немного наивная и верящая в чудеса, надеющаяся на любовь между богатым наследником и обычной простушкой. Пальцы бегут по клавишам, голос струится, а я улыбаюсь. Частички моей души собираются пазлом. Перед глазами комната в кампусе. Две школьные подружки радуются билетом на главный бой Лиги чемпионов кадры огромной арены, где молодой хищник выгрызает свой титул. Тайгер Ривс не знает поражений. Ноты строятся, а лица проскальзывают вереницей перед глазами. Лето в трущобах, слезы обиды на глазах и веснушчатое лицо без шрама. Фил, простой, прямой и надежный, стоящий скалой за своих. Время идет. Музыка убегает ручейком, и я вижу того же парня, взрослого, с уродующим губы отпечатком чужой жестокости. Жизнь била по этому сильному мужчине со всей дури, сделав его агрессивным и умеющим отбивать удар. Фил был рядом в самые тяжелые минуты моей жизни. Стал близким другом, которому принадлежит частичка моего сердца. Улыбаюсь, а слезы все текут и текут. Я верю, что у него все будет хорошо, и он найдет свою любовь. Найдет ту, которая достойна его открытого сердца, переполненного неистраченной любовью. Голос летит в кульминацию, порхает канарейкой, а перед глазами возникает черный ястреб. Мой зверь, мой палач, мужчина, чей образ я пронесу в сердце до конца дней, потому что он стал проклятием и одержимостью, лишил всего». Беру заключительные ноты и отпускаю звук взлетающей птицы счастья. Замолкаю и улыбаюсь. Чувствую, как крылья раскрываются за спиной. Молчание в зале оглушительное. Звенящая тишина. Но и она не длится долго. Первые слабые аплодисменты перерастают в овации. Крики «Браво» и вспышки объективов. Финальная точка концерта поставлена. Стою уверенно в лучах софитов и смотрю вперед в свое будущее. Я там, где должна была быть всегда. Сцена моя жизнь, музыка моя суть. Кланяюсь и ухожу со сцены. Сегодня я сказала все, что могла, и даже больше. Я открыла свою душу и сердце.